Глава 17. Калерии Юрьевне стало смешно. И Алисе стало смешно. А я не знала, как мне реагировать на это сообщение. Теоретически в той могиле мог ведь лежать и Эдуард Леонидович Пивоваров. Хотя зачем тогда было прилагать такие усилия, чтобы вытянуть его из колонии? Вы не интересовались с мамой? Ольга покачала головой и пояснила, что опять все организовывал адвокат. Именно он вручил свидетельство о смерти и фотографию могилы с памятником и даже план нарисовал, как к ней пройти. «Ты там была?» «Была. Раз в год по весне наведываюсь, убираю, как положено, пару искусственных цветочков тыкаю. «Криминальный труп», — напечатала Калерия Юрьевна. «Вы считаете, что в ту могилу закопали труп, который нужно было скрыть?» — уточнила Ольга. Калерия Юрьевна кивнула и показала два пальца. или два. Использование чужих могил для сокрытия трупов не является чем-то новым. Это активно практиковалось в 90-е годы, а потом родственники, желавшие подхоронить кого-то из недавно умерших, вдруг обнаруживали несанкционированное вторжение и получали проблемы с полицией, хотя знать не знали, что вместе с их родственником кто-то лежит. И масса людей, пропавших в 90-е годы, так и остаются не найденными и, вероятно, не будут найдены никогда. «Куда делся дедушка?» – спросила Алиса. «Отец Папахена. Этот самый Эдуард Леонидович?» «Понятия не имею», – ответила Ольга. «Кто бы мне стал это сообщать? Сам он со мной не связывался. Ни со мной, ни с мамой. Да мы и не общались практически. Никогда. Я бы его на улице не узнала, даже если бы лоб, лоб столкнулись. Ну, если только заметила бы сходство с отцом. Но он, наверное, пластическую операцию сделал». Отец с дядей Эдиком общались в детстве, в подростковом возрасте. А потом их пути дорожки разошлись. Мы же бедные родственники. Зачем мы ему? А он, как времена изменились, быстро в гору пошел. Мы у него никогда ничего не просили. Он сам обратился, когда понадобилось. А отец всю жизнь гордым был. Понимаете, мы всегда жили средние, Не ниществовали, но денег всегда было впритык. Родители работали, я сразу после школы работать пошла. Училась на заочном. В Турцию ездили, в Египет ездили. Но Мальдивы и Багамы себе позволить никогда не могли. Ну, а в тот период, когда дядя Эдик предложил отцу посидеть за него? Да, был самый сложный период. Я же уже рассказывала. Отец с работы вылетел и запил. Матери операция была нужна. Я с мужем развелась. Парни мои подрастали. Жрать все время хотели. Еда улетала, как в две черных дыры. Но отец сам принимал решение. То есть... Все эти годы тебе приходили деньги, как и было обговорено с адвокатом, так? Да, раз в месяц. Ни разу не задержали, ни разу не уменьшили сумму, ни разу не увеличили. Но теперь возникла необходимость отселить старшего сына с беременной невесткой. Отношения у Ольги и ее матери с женой сына не складывались с самого начала. До свадьбы невестка жила в коммуналке, в одной комнате с матерью и бабушкой. Приводить туда мужа возможности не было. В Ольгиной квартире молодым выделили комнату. У семьи Ольги трехкомнатная квартира. Две смежные комнаты, одна отдельная. Вот в этой отдельной, 10-метровой, и проживают молодые. Младший сын в дальней комнате, 11-метровой. А Ольга с матерью в зале, проходной комнате, через которую младший сын идет к себе. «Ваша семья меня поймет лучше других». Ольга кивнула в сторону комнат нашей распашонки. «Денег на отдельную квартиру нет». На первый взнос даже нет, и я не хочу, чтобы мой сын впрягался в ипотеку и с ней разводиться тяжелее. Они недавно поженились, еще внука тебя не родили, хотела и закричать мне, но я промолчала. Я на самом деле понимала Ольгину проблему и проблемы всех членов ее семьи, которых никогда не видела, но ведь родственники же. В общем, Ольга решила отправиться к Нине Эдуардовне, единственной законной дочери и главной наследницы Эдуарда Пивоварова. Должна же эта семья выплатить какую-то компенсацию на семье за смерть мужа, отца и деда. Может, он не умер бы, если бы на свободе остался. Он же не запойный был. Ну, попьянствовал бы месяц, потом смирился, другую работу пошел бы искать. Вы понимаете, что для Нинки купить квартиру моему сыну это примерно то же, что нам с вами купить один стул. И вообще родственникам помогать надо. Может, у Нинки уже 10 квартир. Депутатский и чиновничий декларации почитаешь и подумаешь, а зачем столько? Нина Эдуардовна не чиновница и не депутат и вроде никуда палатироваться не собирается. Это я для примера, но ведь у нее не одна квартира. Ей же при разводе от этого губернатора много чего досталось. Может, конечно, и не досталось, а он по договоренности на нее имущество переписал, чтобы если посадят, то не отобрали. У бывших жен вроде не отбирают. И дом в Ленинградской области загородный есть. Наверняка и заграничная недвижимость имеется. Моему сыну и дом подойдет. Только со всеми удобствами надо. Ребенок же скоро родится. Как без удобств? Я ей и сказала. Помоги. По-человечески прошу. Конечно, все надо так оформлять, чтобы, если сын разведется, невестка назад отправлялась к своей матери с бабкой в коммуналку. Имущество, приобретенное в браке. Знаю. Я Нинке сказала об этом. У нее куча адвокатов. Пусть правильно оформляют, чтобы невестке ничего не досталось. Пусть на меня. На мою мать не надо. Тогда придется государству и нотариусу платить. Мать-то старая и больная. Мне же тогда наследство оформлять. Я Нинке все это объяснила. Мне сына отделить надо. Жильем его обеспечить. И у меня тогда комната своя будет. Знаешь, каково в одной комнате со старухой жить? Я хмыкнула. Ах, да, прости, Вася. Ты знаешь, ну, ты понимаешь, почему я к Нинке пошла. Племяшка, понимаешь? Калерия Юрьевна. Мне все кивнули. Я понимала. Но у меня самой и мысли не было обращаться к Нине Эдуардовне или Антонию с подобными просьбами. Конечно, хорошо бы иметь большую квартиру, чтобы у каждого ребенка было по собственной комнате, чтобы я спала не рядом с матерью, превратившейся в овощ. Но пока это нереально. Будет ли когда-то возможно? Не знаю. Пока я не видела реального способа заработать на квартиру. С другой стороны, летом мы можем выезжать в дом Глеба. Калерию Юрьевну с Владиком туда можно отправить на все лето». «А что вам сказала Нина Эдуардовна?» Тем временем спросила Алиса. «Спокойно выслушала. Научилась на переговорах не выражать никаких эмоций. Да она всегда была какой-то бесчувственной. И дядя Эдик, и Нинка всегда были... никакие. Вот я вам сейчас все выдала. Я Васю вижу второй раз в жизни, а вас первый». Но я вас понимаю и вижу, что вы меня понимаете. Мы с вами на одной ступени социальной лестницы, а Нинка совсем на другой, гораздо выше. Я ваши эмоции вижу и чувствую, а у Нинки их нет. Я говорю, а она сидит и слушает, иногда вопросы задает, но бесстрастно. Но может же она мне помочь, хотя бы в благодарность за своего папашу? Вообще сам папаша мог бы помочь. Я Нинке сказала, помоги мне с ним связаться. Передай ему мою просьбу. Вообще мог бы сразу после смерти моего отца нам квартиру купить в виде компенсации. А он же ничегошеньки не сделал. Что-то она тебе ответила, спросила я. Нет, ты позвонила. Она тебя пригласила. Я стала расспрашивать, кто ты. Но хоть с тобой я познакомилась. Вася, что мне делать? Я знала, что Нина Эдуардовна теперь не пустит Ольгу на порог. То есть охрана жилого комплекса не пустит. и никакую квартиру покупать Ольгиному сыну не будет. «Пригрози, что пойдешь в полицию!» напечатала Калерия Юрьевна. «И что я там скажу? Что мой отец отправился в колонию сидеть вместо дяди Этика, а нашей семье все годы за это деньги платят? Да меня саму еще посадят за это, или Нинка поможет меня засадить?» «Надо искать Эдуарда», напечатала бабушка. «Где?» Я лично считала, что мой свекр. которого я никогда в жизни не видела, уже давно живет за границей. Наверняка сделал пластическую операцию. Он вполне может руководить бизнесом оттуда. То есть Нина может поддерживать с ним связь по скайпу, электронной почте. Они могут вместе руководить компаниями. Или отец может просто давать ей какие-то советы, консультировать. «Бабушка, ты деда узнаешь, если увидишь?» Алиса повернулась к Валерии Юрьевне. Свекровь пожала плечами. Они не виделись очень много лет, и Эдуард Леонидович может сейчас выглядеть как угодно. «Наверное, славы с Иваном считают отца мертвым, задумчиво произнесла я. «Вовик точно считает», сообщила Ольга. «И да, думаю, что они все тоже. Не стали бы дядя Эдик с Нинкой давать лишнюю информацию кому-либо. Все присутствовали на похоронах, кроме Славы, который в психушке был. Потом Слава с Иваном унаследовали усадьбу». Вовик очень злился на отца, что тот над ним фактически посмеялся в завещании. Из чего им-то думать, что он жив? Зачем ему с ними связываться? Он и при жизни, то есть до тюрьмы, не общался с детьми, кроме Нинки. С Нинкой бизнес был, она в него пошла. А остальные своей жизнью жили. Он иногда помогал, и все. «Вася, ты можешь у Нинки спросить про отца?» «Ты считаешь, что она мне ответит? Она меня просто пошлет подальше». А про их бизнес ты ничего не знаешь? Только что Нина Эдуардовна занимается нефтепродуктами, и у нее есть асфальтовый завод. Вроде еще что-то есть. Ах, да, сельскохозяйственную технику она производит. Я никогда в это не вникала. И какая тебе разница? Вовик сейчас пытается выяснить, ведется ли какая-то нелегальная деятельность на эко-курорте. Предположим, выяснит, что дальше. Вместе к Нинке пойдем. «Вовик? Жалование ежемесячное требовать, а я квартиру». Но она вроде не имеет отношения к эко-курорту. Там же Славик с Иваном заправляют. «Дядя Эдик там жил. Много времени проводил. Наверное, я в свои выходные составлю компанию Вовику». «Зачем? Надо разобраться. Вася, квартира нужна. Не могу видеть невестку. А ребенок родится? Орать будет. У нас же слышимость, как у вас. Пожить хочу нормально. Хоть когда-нибудь». хотя бы комнату свою иметь». Вскоре Ольга уехала, обещала звонить. Перед отъездом обняла всех нас, включая Прохора и Федота. Прохор, как серьезная собака, возмутился, а Федот ткнулся носом Ольги в щеку. «Молодые съедут, заведу енота», заявила обретенная родственница. «Поможешь мне выбрать, чтоб здоровенький был». Глава восемнадцатая. Когда я вечером пошла выгуливать Прохора, встретила соседа с четвертого этажа. Я знала его с детства, по возрасту он годился мне в отцы. Он жил с родителями в трехкомнатной квартире, только не распашонке, а в обычной трешке, со стандартными для наших домов двумя смежными и одной изолированной комнатами. Защитив диссертацию, он пошел работать в агентство недвижимости, бросив науку, которой занимался. Риелтором он стал с единственной целью – заработать на собственную квартиру. Мать его была очень властной женщиной. Ее муж и Колин отец тихо пил, а Коля хотел устраивать личную жизнь, что было невозможно, проживая с мамой. На квартиру он заработал, быстро женился. Супругой стала бухгалтер из того же агентства, которая пошла в сферу недвижимости с той же целью. Его отец умер лет 10 назад. Мать проживала одна в последние годы. К ней ходил социальный работник. Наши бабки усиленно критиковали сына, в особенности после его ответа одно любопытствующей на вопрос, что он будет делать, если мать ляжет. Коля сказал, что отправит мать в пансион. Квартиру сдаст, арендной платы и большой блокадной пенсии. Хватит на приличный пансион. Наши бабки его поносили так, что и до меня информация дошла. Меня один раз остановили на улице и сообщили. «Ты представляешь, Вася?» «Представляю. А что?» Нужно свою жизнь положить на мать, Которая изводила всегда. Жениться не давала. Все время критиковала. Все было не так. Коля живет со своей семьей. Довольно далеко от нас. К себе лежачую старуху взять не может. Переехать в наш дом тоже не может. Два раза в день ездить не получится. Сиделка обходится дороже, чем пансион. Я ухаживаю за лежачей матерью. Но, во-первых, у меня с ней были другие отношения. Во-вторых, мне некуда деться. У меня нет пятидесяти тысяч в месяц даже на самый дешевый пансион. Социально не берут, если есть дети. У всех разные ситуации, у всех разные отношения. Есть милые старушки, которым хочется помогать, а есть злобные, вечно всем недовольные самодурки, которые изводят всех родственников, и родственники мечтают от них отделаться. В каждой избушке свои погремушки. «Ой, как хорошо, что я тебя встретил, Вася!» – воскликнул Николай. «Ты так и работаешь ветеринаром!» Я кивнула. «Вася, кошку надо пристроить!» «Какую?» Коля сообщил, что его мать умерла две недели назад. Жила она с кошкой десять лет. Коля не может взять ее к себе, так как у младшего сына Астма. У социального работника уже четыре кошки. К своей собственной добавились три от умерших старушек. Приюты переполнены, но это я и без Коли знаю. Хочешь сдать? Плати пять тысяч в месяц». Коля не был на это готов. Выбросить не могу, усыпить не могу. Если бы лето было, отвез бы на дачу. Она бы там пристроилась к кому-то. А сейчас уже дело к зиме идет. Вася, помоги. Кто ее сейчас кормит? Соседка из двухкомнатной. У ее дочери тоже астма, как у моего сына. Она мне и сказала, чтобы я к тебе зашел. А с квартирой что собираешься делать? Сдавать. Только ее надо отмыть, все разобрать, ремонт сделать. Как подумаю, худо становится. Там такие Авгеевы конюшни. Ты все еще в агентстве недвижимости? Бог с тобой. Замахал руками Коля. Не нужно мне больше этой собачьей работы. Вернулся в ней. Платят мало, но занимаюсь тем, чем хочу заниматься. Я же пенсию уже успел оформить. И мы в свое время с женой купили офисное помещение. Сейчас сдаем. И вот квартиру хотим сдать. Сдай с кошкой, предложила я. Сразу обговаривай этот момент. Я бы сдал и тем, кто квартиру приведет в божеский вид. За первые два или три месяца денег бы не брал. Вася, может, у тебя есть какие-то знакомые, которых этот вариант заинтересует? Сына и невестку Ольги? Я готов к переговорам и разумным уступкам, — продолжал Коля. Продавать не хочу. Лучше постоянный доход. Жаль, что учебный год уже начался. А то бы студентов каких-то нашел. Да и дети скоро вырастут. Оглянуться не успеем. Отселять надо будет. Коля оставил мне свой телефон, я ему свой, и мы с Прохором отправились домой. Практически сразу же позвонил Антоний. Мерлин выгоняет из квартиры. До конца месяца они должны ее освободить. Какую Мэрилин? Ты о чем? Мерлин звали мать Джейсона Роули, а клуб, за который играл баскетболист, в настоящее время, отбывающий 15 суток наказания, больше не собирался снимать ему квартиру. С какой стати клубу тратится на бывшего игрока? Автомобиль, выделенный Джейсон Роули, клуб уже забрал. Правда, Джейсон успел купить внедорожник для мамы, на котором она рассекала по нашему городу и его окрестностям, знакомясь с достопримечательностями, о существовании которых и не подозревала в своей Америке. Она тебе звонила? Да, и такого понаписала у себя в Фейсбук. Оказалось, что мама Джейсона Роули очень популярный блогер. У нее есть свои страницы в Facebook и Instagram, и везде по паре миллионов подписчиков. Конечно, пишет на английском, русских подписчиков почти нет. Она начинала писать о своих сыновьях, баскетболисте и музыканте, а в последнее время пишет еще и о своих впечатлениях от России. Антони посоветовал мне почитать взгляд афроамериканки на нашу действительность, но по поводу клуба она высказалась абсолютно правильно, хотя их ведь тоже можно понять. В моей жизни неоднократно бывали такие совпадения. Кому-то нужно сдать квартиру, и появляется человек, которому как раз требуется квартира. Если очень нужны деньги, на самом деле нужны, но серьезное дело, и ты готов работать, появится возможность заработать. Она появилась у меня, когда мне требовались деньги на лечение сына. Я рассказала про соседа Колю, про квартиру, про то, что ее нужно убрать, про кошку, но переехать можно хоть завтра. «Сейчас перезвоню», — сказал друг. Потом я связалась с Колей, затем напрямую с Мерлин. Мы договорились, что Мерлин с Колей встретится перед дверью нашего подъезда завтра в девять утра. Потом Коля поедет в свой НИИ, а мы с Мерлин, если ее устроит условия, останемся. Я позвонила еще подруге Вайке и спросила, не желает ли она сделать сюжет про обиженных афроамериканцев. Чтобы наших спортсменов потом точно ни на какие соревнования не допускали, «А при чем здесь наши спортсмены? Там же вроде дело в допинге». «А тут какой допинг? Тут узбек-киргиз не работал, чиновник воровал». Варька сказала, что, по ее мнению, западные спортивные чиновники ищут какой угодно повод, чтобы как-то уесть нас, не допустить спортсменов на соревнования, не дать выступать под российским флагом, а только под олимпийским, не дать звучать российскому гимну в честь побед представителей России. не дать России проводить крупнейшие международные соревнования, а еще неплохо бы оштрафовать, дисквалифицировать, как-то унизить, ущемить. Точно тебе говорю, это дело с расторжением контракта с Роули как-то будет использовано против нас. Если бы какой-то западный клуб так выпер нашего спортсмена, то все посчитали бы это нормальным, а тут американца, который в Америке был никому не нужен, Варя. Насколько я понимаю, по спортивным меркам он очень средний баскетболист. Я же почитала информацию в интернете. А к нам что? Звезды едут? К нам едут за бабками. Средние футболисты или звезды в самом конце карьеры, когда топовым западным клубам они уже не нужны. Хотят напоследок срубить денежек. Джейсону 24 года. Средний баскетболист, но на него ходили, потому что он устраивал шоу на площадке. Плясал, скакал. Твой Антони не зря его в театр берет. Антони же явно посмотрел все, что есть на YouTube. Ему бы, конечно, лучше в цирк. Слушай, а ногу ему нельзя вытянуть? Может, ему в клинику обратиться? Где твоему Владику операцию делали? Я понятия не имею, что ему можно, а что нельзя. Но вообще-то у них разные случаи. Владик еще растет и долго расти будет. А этот гигант уже остановился в росте. И, насколько я видела, он уже приноровился к ногам разной длины. Человек ко всему приспосабливается, захочет – снова ляжет на операцию. Но после всех травматологических – долгий период восстановления. Кто его ждать будет? Антоний не будет. Он какого-нибудь другого чернокожего артиста найдет, раз у него уже соответствующие идеи появились. Сами примчатся из той же Америки. И прямо из Африки. Антоний же звезда мировой величины. На следующее утро мы с соседом Колей и Варька с оператором ждали прибытия Мерлин Роули. Она запаздывала, еще не ориентируется в Питере. Я набрала номер ее мобильного, и оказалось, что Мерлин едет на автобусе. Какая-то сволочь проткнула шину ее внедорожника. «Узбеки!» — слышались фоном голоса граждан на русском языке. «Точно узбеки, с которыми подрался душечка Джейсон. Наших девчонок защищал. Какой молодец!» «Нет, это из клуба. Точно вам говорю». Высказывали свое мнение другие граждане. «Это, чтобы выжить Джейсона с Мерлин из России». Вообще-то и мать, и сын были гражданами США, и выживать их не требовалось. До нашего подъезда Мерлин проводили двое мужчин, сделали селфи с нами со всеми и отбыли. «На работе поймут, почему опоздали», — сказали оба. «Представляю, сколько народа сейчас выложат в сеть селфи с мамой Джейсона Роули в автобусе. На этот раз Мерлин была облачена в розовые лосины, обтягивающие ее пышный зад и коротенькую курточку белого цвета, под которой оказалась футболка с Микки Маусом. Я удивилась, что выпускают футболки с мультяшными героями таких размеров, хотя это Америка. На ногах были кеды, за спиной большой рюкзак, разрисованный пальмами и видами тропических пляжей. Я поняла, что Мерлин любит яркие светлые тона. И вообще для американки в одежде главное – удобство. И ей обычно плевать, что о ней думают окружающие. Мерлин явно чувствовала себя комфортно. И вообще она на наших просторах выделялась не только одеждой, но и цветом кожи и габаритами. Миссис Роули восприняла все спокойно. Рассказала, что большую часть жизни жила в нищете и трущобах. Уборка квартиры для нее не будет ничем новым. Оказалось, что она медсестра. Всю сознательную жизнь до отъезда сына Джейсона в России подрабатывала уборка квартир богатых людей. Ну, а начав зарабатывать миллионы, младший сын велел ей работу бросать и ехать к нему. Она и приехала, но скучает. Квартиру, где жили они с Джейсоном, убирала она сама, готовила сама, но это не занимало все ее время. Она бы хотела нянчиться с внуками, но Джейсон пока жениться не собирается». «Она бы у нас на работу устроилась, но ей объяснили, что для американки это сложно. То есть, конечно, все возможно, но много бюрократических препон». «Российское гражданство не думали взять?» – спросила Варька. «Джейсон выйдет из русской тюрьмы, устроится в театр. И подумаем вместе, что делать. Показывайте квартиру». Фронт работ Мерлин нисколько не смутил, хотя нас с Варькой ужаснул. «Как же можно было так загадить квартиру? Хотя кому было убираться?» Умершая бабка была не в состоянии, может, только пыль вытирала в той комнате, где жила. Вроде уборка в обязанности социального работника не входит или входит за отдельную плату, которую никто не хотел отдавать. Коля, конечно, не убирался во время редких визитов к матери. Хозяин Коля по-английски не говорил. Мы с Варькой выступали в роли переводчиков. Договорились быстро. Мерлин сказала, что уборку начнет прямо сегодня. Кошки у нее всегда жили, и она очень скучает по своей Сьюзен, оставленной в Америке, поэтому с радостью возьмет на себя уход за Багирой. Вещи перевезет после того, как ей поменяют шины. Она уже задействовала адвоката, который должен в свою очередь задействовать полицию, чтобы искали злоумышленников. Джейсон из российской тюрьмы приедет уже прямо в эту квартиру. Коля быстро уехал, а Варька решила расспросить мэррин про ее семью. Но миссис Роули ответила, что как-нибудь в другой раз ей работать надо и извлекла из рюкзака комбинезон, больше напоминающий парашют. Комбинезон был темно-синего цвета и явно неоднократно использовался во время уборки и ремонта. На нем осталось немало пятен. Я сказала Мэрлин, что если у нее возникнут вопросы или проблемы, она может подниматься ко мне в квартиру или звонить. После этого мы с Варькой квартиру Мэрлин покинули. Я пригласила Варьку с оператором к себе, и мы устроились на кухне вместе с Прохором и Федотом. Варька сообщила, что вчера вечером активно занималась поисками по интернету и выяснила, что у Мерлин шестеро детей. Мужа никогда не было. Все от разных отцов. Четыре дочери уже замужем. Два сына не женаты. Джейсон всегда был любимчиком, и мама сделала все, чтобы он смог заниматься спортом и зарабатывать в дальнейшем такие деньги, о которых она не могла и мечтать. Для чернокожих парней из бедных семей есть один способ вырваться из нищеты законным путем, а физические данные Джейсона это позволяли. Второй сын тоже какое-то время занимался баскетболом, но не мог справиться с лишним весом, да и его всегда больше интересовала музыка. «Сейчас играет в какой-то группе». обильная, мадам!» хмыкнул оператор. «Но на любителя!» «У нас она еще ни с кем не сошлась?» спросила я. «Вроде нет». А Джейсон в России нашел даму сердца? Ведь многие спортсмены, которые приехали без жен, обзавелись у нас подругами. Джейсон нашел бутыльников. Сообщила Варька то, что я и так знала. Никаких девушек и женщин ни на одной странице не фигурирует. А может он? Мужчин тоже. В том смысле, что ты имеешь в виду. Только собутыльники, именуемые «Мои русские друзья». На всех фотографиях или уже пьяные, или застолье только начинается, или идут за бутылкой. Посмотришь и подумаешь, что в России все только пьют, или, по крайней мере, думают о выпивке. Мы все рассмеялись. Я подумала, что голубой афроамериканец в фильмах Антония обеспечил бы ему еще больше популярность, чем гетеросексуальный. Но в данном случае сломанная нога и получившаяся в результате разная длина ног должны очень помочь. Американскую Академию кинематографических искусств и наук, всемирно известную благодаря своей ежегодной кинопремии «Оскар», неоднократно ругали за малое количество или полное отсутствие чернокожих актеров среди номинантов. Один раз в соцсетях даже развернулась компания «Оскары такие белые». Но в 2020 году критики превзошли сами себя. После объявления номинантов на киноакадемию обрушилась волна критики. Слишком мало не только чернокожих, но и геев, инвалидов и женщин. Раньше криков про инвалидов и представителей ЛГБТ-сообщества не было. И вообще, как мне кажется, кинопремию должны вручать за актерскую и режиссерскую работу, а не принадлежность к какой-то группе населения. Но... Так что у Джейсона Роули, даже до начала съемок в каком-либо из фильмов, уже появлялись шансы быть номинированным на «Оскар». И, соответственно, у Антония, который, живя среди коварных русских, у которых в Чернобыле не оказалось негров, взял в свой фильм чернокожего инвалида. «Анекдот про баскетболистов слышали?» – спросил оператор. «Что у них все в рост ушло? Нет, их нельзя брать в любовники, потому что с таким ростом их не спрячешь ни в шкафу, ни под кроватью». «Кстати, а где Джейсон с мамой будут спать в Колиной квартире?» Задумчиво произнесла я. Там точно нет кровати под их рост. «Сделают на заказ», — ответила валька «Теперь все можно сделать. Или будут спать на полу. В любом случае, Вася, это не твоя проблема. Они и так тебе должны быть благодарны. По гроб жизни».